находчивость определение способность приспосабливаться к новым ситуациям обходя с тем, что имеется категории связанные с достижениями связанные с взаимодействием схожие качества Смышленность, предприимчивость хитроумие возможные причины персонаж испытывал нужду в прошлом обнищание Отсутствие иных вариантов, кроме как найти новые способы выживания. Желание жить просто. Бережливость и умеренность. Независимость, нежелание полагаться на окружающих. Желание более ответственно или эффективно использовать свои ресурсы. Хорошо развитые воображение и креативность. Связанные поведение Персонаж сохраняет хладнокровие перед лицом трудных обстоятельств. Проактивность. Персонаж хорошо умеет решать проблемы. Персонаж быстро и точно оценивает ситуацию. Решимость. Персонаж не теряет позитивный настрой. Вера в то, что решение всегда найдется, если как следует поискать. Базовое понимание того, как все устроено. Персонаж гордится тем, что способен о себе позаботиться. Персонаж возится с вещами, чтобы лучше понять, как они устроены. Нестандартное мышление, изобретательность. Переработка отходов. Персонаж находит новое применение выброшенным вещам. Персонаж хранит вещи, потому что однажды они могут пригодиться. Склонность к накопительству. Приобретение необходимого нестандартным путем. Персонаж создает вещи вместо того, чтобы их покупать. Одежда, продукты питания, предметы интерьера и так далее. Персонаж ведет учет имеющихся в распоряжении вещей. Персонаж думает наперед. Персонаж получает то, что не может произвести сам с помощью обмена – Персонаж занимается самообразованием в областях, где у него не хватает знаний. Признание того, что у конкретной проблемы больше одного решения. Персонаж следит за появляющимися возможностями. Организованность. Персонаж ищет способы сократить расходы или сэкономить деньги. Наличие запасного плана. Персонаж воспринимает ограниченный бюджет как возможность проявить себя. Персонаж способен предвидеть проблемы до их возникновения. Персонаж рискует, не боится экспериментов. Персонаж учится на своих ошибках. Вера в то, что нет ничего невозможного. Персонаж презирает расточительных или сумасбродных людей. Одержимость накоплением денег или ресурсов. Персонаж — умелец, который не боится тяжелой работы. Связанные мысли. Неужели Мария выкинула флакон? Ведь над ней еще оставался шампунь. Если я еще подумаю, то найду решение. Даже обидно выбрасывать треснувшую разделочную доску. Что бы еще из нее сделать? Что еще потенциально полезное у нас есть? связанные эмоции. Досада, уверенность в себе, любопытство, отчаяние, решимость, пыл, гордость, удовлетворение, беспокойство. Положительные аспекты. Находчивые персонажи дальновидны, они способны предвидеть проблемы и заблаговременно начинают строить планы. В трудной ситуации находчивые персонажи не теряют голову. Вместо того, чтобы паниковать, они сосредотачиваются на поиске решения, как правило, нестандартного или незаурядного. Решительный, уверенный, обладающий богатым воображением находчивый персонаж — тот, кого полезно иметь рядом, когда вокруг все идет наперекосяк. Отрицательные аспекты. Из-за любви к самостоятельности находчивым персонажам бывает трудно находиться в зависимости от других людей или работать вместе с ними. Их самодостаточность может вылиться в изоляцию и даже паранойю, настолько они обеспокоены тем, что другие люди могут отобрать у них собственность или свободу. Эти персонажи также бывают чрезмерно экономными, предпочитают жизнь в бедности и нищете — в перспективе расстаться с деньгами или имуществом. Пример из литературы. В книге «Дети из товарного вагона» четырем братьям и сестрам приходится жить в заброшенном железнодорожном вагоне самостоятельно. Чтобы выжить, они делают то, что и должны. Старшие нанимаются на скромную работу, стрижут газоны, остальные прочесывают свалку в поисках пригодных вещей, которые можно отмыть и переделать. Они даже строят запруду на озере, чтобы у них было место, где можно купаться и хранить молоко. Совсем юным Олденам удается обходиться имеющимися в распоряжении вещами, и они ищут новые возможности, позволяющие улучшить их положение. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джон Рэмбо. Рэмбо — первая кровь. Уильям и Элизабет. Швейцарская семья Робинзонов. Филипп по прозвищу Мышь. Леди Ястреб Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту Спесивость, сумасбродность, щедрость, надменность, безответственность, лень, эгоизм, склонность к подчинению Сложности для находчивого персонажа Необходимость проявлять находчивость при нехватке креативности или воображения Взаимодействие с сумасбродными и расточительными людьми, препятствие, с которым трудно проявить находчивость, травму, мешающую передвигаться и так далее. Необходимость проявить находчивость не только ради себя, но и ради нуждающихся, находящихся на попечении персонажа.